В студии «Медиакнига» представляет Виктория Свободина «Таинственная помощница для чужака» Читает актриса Дина Бабулева Глава первая «Три тысячи чертей!» Коллега нервно хохотнула «Лесь, эти твои фразочки меня просто убивают! А меня твои просьбочки над!» «Это не просьбочка!» «О просьбище!» «Ну, Лесечка, пожалуйста! Пожалуйста, пожалуйста!» «Я только тебе могу доверять! Ну, милая, добрая, хорошая Лесечка!» «Я сама уже бегу! Ну, помоги!» Моя подруга по работе, кажется, и правда бежит. Говорит сбивчиво, дышит тяжело. «Чтобы наша модная и гламурная, всегда-важно-степенная Ната бегала где-то, кроме своего дорогого фитнес-клуба...» Действительно, должно было произойти нечто экстраординарное. «На, ты смеешься?» Лихорадочно отстукиваю обратным концом карандаша по столешнице. «Нет! Леся, милая, беги, беги! Сейчас эта стерва Полина поймет, что я опоздала, и рванет к нему, отняв у меня место! Ты должна быть быстрее!» «Но почему я? Другим я не доверяю!» Тоже захотят мое место занять и воспользуются ситуацией. Да что оно золотое, это твое место. Кофе носить новому начальнику, вот счастье это! Лесь, только ты не считаешь это место золотым. Так что я тебя умоляю, беги, Леся, беги. Само собой сижу на месте. Никуда я не побегу. Коза упрямая. Тихо бурчит под нос коллега. Тоже мне. Газель местного разлива. Я все слышу. Лесь, ну серьезно. Вопрос всей моей дальнейшей судьбы. Я на нового босса возлагаю большие надежды. Ты будешь крестной нашего первенца. Только прошу тебя, подними уже свою попочку со стула и помоги. С меня поездка вечером в салон красоты за мой счет. Тебе это уже давно необходимо? Но-но. Все у меня в порядке. «Угу, как же. Но ты же меня все равно никогда не слушаешь. Лесь!» «Слушай, ну если для тебя это так важно, как ты могла проспать в первый свой рабочий день на новой должности, м? «С непривычки. Сама знаешь, во сколько я обычно прихожу. А тут надо строго к 9 Я будильник, когда то зазвонил, на автомате отключила. Леся!» С неохотой поднимаюсь со стула, И лениво иду в заданном натое направлении. Так и быть, помогу, раз такое дело. Все равно она должна уже быть скоро. Если она не соврала о том, где она сейчас, то минут через двадцать явится, красавица. Ты куда? Интересуется пара излишне любопытных коллег. Коллектив у нас преимущественно женский. Зал просторный, людей много. Личного пространства почти никакого только если пригнуться, спрятавшись за невысокой тонкой перегородкой стола. Ну и всем все надо знать. Посрать, чуть было не ляпнула я. Настроение с утра плохое. Наверное, женские дни не за горами. Хотя та же НАТО утверждает, что мне просто мужик нужен, и я сразу стану добрее. Я думаю, коллега жестоко обманывается и думает обо мне лучше, чем есть на самом деле. Никакой мужик меня не исправит. «В дамскую комнату», – максимально спокойно отвечаю я. «Сейчас нельзя привлекать к себе особое внимание». «Да и вообще, я человек культурный и мирный». «Давай скорее, а то сейчас уже звонки пойдут». «Что, нам за тебя, что ли, работать?» – ворчит Ленка, докрашивая ногти. «Вот уж кто точно не переработает ни за себя, ни за других». Ничего не стала отвечать. Уже почти дошла до выхода, как меня вновь окликнули. «Леся!» – тянет гласный и томный женский голос. Встретилась с внимательным хищным взглядом сидящая неподалеку Полины. Красивая ухоженная брюнетка, которую так опасается Ната. Во взгляде девушки сквозит подозрение. Я невольно сбилась с шага. Казалось бы, ну что такого? Но Полина поняла все. Как в замедленной съемке я вижу, как девушка вскакивает со своего места и мчится в мою сторону. Вот как она поняла, а? Ну нет, мы за своих стоим горой. Пришлось тоже рвануть вперед. У выхода мы с грудастой Полиной все-таки столкнулись, но она, налетев на мои острые локти, отступила, и я первой выскочила в коридор. «Дорогу! Дорогу!» Ору я и все-таки бегу, лавируя между сотрудниками. У меня есть преимущество. Я не на шпильках, как Полина. Но в плане бега я в принципе не очень. Ситуация ухудшилась, когда Полина ради своего счастья сняла туфли. Пришлось поднапрячься. «Стой, коза!» «Ну вообще!» «Уже второй раз за день козой обозвали!» Сотрудники в коридоре провожают нашу парочку удивленными взглядами. «А чего удивляться-то?» «Весна на дворе. Бешеные козочки начинают свои забеги». На последнем издыхании все-таки первый влетаю в нужный кабинет, тут же, захлопывая за собой дверь, И поворачивая ручной замок, благо тут именно такой оказался. За дверью беснуется Полина, колотит и по звуку чуть ли не когтями своими нарушенными периодически дерет дверное полотно. Ну, нашла, блин, из-за чего тут позориться. Там же в коридоре на нее люди смотрят. Чувствую, сегодняшний забег у нас еще долго будут обсуждать. К счастью, Полина достаточно быстро сообразила, что ей будет лучше уйти, а не таранить и обзывать закрытую дверь. «Правильно. Пусть туфли свои идет искать». Отдышалась и, наконец, огляделась. Приемная, солидная, большая. Кабинет, думаю, наше руководство для нового, выписанного из-за границы начальника, выделило тоже хороший. Так, Ната сказала сделать кофе и достать из ее шкафчика какую-то закуску к приходу начальника. Подруга уверяет, что придет он точно к девяти. «Ну, ладно». Сдула с глаз прилипшую челку. Я аж взмокла, пока бежала. Необычно утро началось. Ладно, надо действовать, а то до прихода начальства осталось всего пять минут. Нашла крутую кофемашину и шкафчик, который нато приспособила под буфет. Ого! На полке в буфете стоит настоящий каравай, а рядом плошка с солью и расшитые полотенца. Хм... Да я ни за что не буду нового начальника с караваем встречать. Может, ему еще и поясные поклоны отбивать? Нет. Ну уж, это пусть НАТО этим занимается. Сделать кофе труда не составила, благо я сама кофеманка. Сливки добавлять не стала, поставила отдельно, как и сахар. Надо будет, сам себе по вкусу добавит. Еще поставила на поднос небольшую вазочку с маленькими плитками разномастного дорогого шоколада. Ну все, готово. Причесаться бы надо после забега, но не успеваю. 9 часов. Щелкнул замок, и в приемную решительно зашел высокий широкоплечий мужчина в легком, дорогом и стильном плаще. Глаза закрывают темные и тоже очень стильного вида очки. Волосы темно-русые, чуть вьются, но это почти незаметно, потому что подстрижен коротко, прическа модная. Загорелый. Черты лица просто обалденные, особенно губы. Не узкие, но и не сильно пухлые. А такие, ну, как надо. Четко очерченные. Легкая небритость. Вообще в кабинет словно мужчина-модель зашел с элитного показа моды. Начальник окидывает меня недоуменным взглядом. «Наталья Калинина». По спине пробежали мурашки. «Ого, вот это голос! Бархатный, мягкий, такой тягучий» с легкой хрипотцой и очаровательным, почти незаметным акцентом. Я аж прикрыла глаза от удовольствия и стою, тихо обтекаю, только что слюну не пустила. Мужской красивый голос – это вообще моя слабость. Пока я приходила в себя, собираясь силами для достойного ответа, новый начальник небрежно снял очки и окинул меня придирчивым взглядом. А глаза темно-карие, между прочим. «Хм, Наталья. а мне сказали, что помощница у меня будет...» Мужчина неопределенно описал руками в воздухе контуры песочных часов и ослепительно улыбнулся. Зачем-то подметила, что зубы у него ровные, белоснежные. «А вы, оказывается, такая...» Мужской взгляд красноречиво остановился на моей груди. «Дюймовочка!» «Вот же гад, наверняка еще и бабник». «Грудь ему большую подавай!» Я невысокая, худая, но акцент по дюймовочку явно был сделан не на том. Очарование начальством прошло, словно его и не было. Сложила руки на груди, прикрывая свои скромные достоинства. «Сколько есть, все мое!» Сурово сдвинув брови, тихо буркнула я. «Натали, ваша скоро придет и сама объяснит, почему ее сейчас нет. Я временно исполняющая обязанности». «Вам кофе в кабинет отнести?» «Да, будьте так любезны». «Олеся Петровна». Улыбка начальника стала еще шире, хотя куда уж там. «Олеся Петровна», — ласково так тягуче произнес, «у меня опять мурашки по позвоночнику побежали». «Вы обиделись?» «Ничуть», — пыркнула возмущенно. «Не сердитесь, Олеся Петровна». «Я не имел в виду ничего плохого», — мягко произнес мужчина. Смешинки из его глаз никуда не пропали. Сердце дрогнуло. Коленки подкашиваются. Какой же обаятельный гад! Но точно не про мою честь. Сглотнула. «Я правда не обижаюсь. Блин, не помню, как босс это зовут. А он и не торопится мне помогать». Повисла неловкая пауза во время которой новый шеф все так же широко белозубо улыбается. М, -м, м противный какой. Вы не знаете, как меня зовут? А что, прям обязана? Да, пусть это и мой новый шеф тоже, но памятные иностранные имена у меня плохая. Но все равно как-то неудобно получилось. Молчу, ибо сказать особо нечего. Желания оправдываться нет. Александро Герарди жалился наконец надо мной босс. Но для улучшения взаимопонимания для вас и всех моих новых подчиненных просто Александр Маркович. Босс, решив, видимо, что знакомство состоялось и с меня достаточно, прошествовал в свой кабинет. Пришлось, подхватив поднос, торопиться следом за начальством. О, кабинет действительно не подкачал. У нашего прежнего начальника он был куда меньше по размеру, Рядом с нашим отделом и без шикарной кожаной мебели, стеклянного рабочего стола и навороченной техники с символикой яблока. Босс снял с себя плащ, оставшись в стального цвета дорогом деловом костюме, идеально сидящем по фигуре и подчеркивающим широкий разворот плеч. Плащ же оказался довольно небрежно закинут прямо на спинку кресла. «Ну что же, давайте попробуем ваш кофе». «Алеса Петровна, кажется, мужчине чем-то очень понравилось мое имя. Иначе зачем столько раз его произносить?» «И пока я его буду пить, раз ваша коллега не появилась, будьте любезны подготовить мне отчеты о деятельности нашего отдела за последние два года. Мне нужно все». Мысленно прикинула, что задание несложное. Сбегать в архив, взять что надо... Только с самым свежим отчетом придется повозиться, ибо он еще в архив вряд ли попал. И наверняка в столе у зама, которого вечно на рабочем месте не застанешь, как и его секретаря. Спустя 20 минут несу начальство внушительную стопку папок с отчетами, про себя ругаясь на Нату, которая до сих пор не соизволила появиться. Каблук у нее, видите ли, сломался, пока бежала, а запасную пару оставила дома и на чулках поставила зацепки в видных местах. Надо срочно забежать в магазин и купить новые туфли, причем идеального фасона, а заодно и чулки кружевные. Ибо мало ли, как именно работать заставят. Нет, я, конечно, понимаю, что с таким боссом надо выглядеть на все сто, даже в той области, которая, по идее, ему не должна быть видна. Но у меня и своя работа есть. Что я скажу нашему администратору? Что у меня запор, блин? «Хотя Полина-то быстро всех просветит, где я». «Вот отчет, Александр Маркович», — вежливо произнесла, кладя на стол перед начальником папки. «Хорошо, спасибо. Кофе вкусный». Начальник задумчиво крутит пустую чашку из-под кофе, а затем, повернув запястье, смотрит на часы. Олеся Петровна, раз уж Наталья Андреевна до сих пор не появилась...» Может, вы и дальше будете уже официально выполнять ее обязанности? Мне не нужна непунктуальная помощница. Вот как раз то, о чем говорила Ната. Другая бы с радостью согласилась, но мне перемены не нужны. Спасибо за предложение, Александр Маркович, но меня полностью устраивает моя работа. Да? Уточните, кем вы у меня работаете? Оператором на горячей клиентской линии. Хм, постоянная сидячая работа, когда даже нельзя надолго отойти от стола. Выслушивание жалоб и гнева от недовольных клиентов. Кажется, еще и без личного пространства, ведь, насколько мне известно, отдел большой и помещается в одном зале. Это ваша работа мечты? Ну да, почти уел. Я бы не сказала, что прямо мечты. Но, как я уже сказала, меня все устраивает. «То есть вы не карьеристка? Или я вас в качестве будущего непосредственного начальника чем-то не удовлетворяю?» «Что за вопросы такие пошли, а?» «Я не карьеристка», — немного поколебавшись, все-таки ответила я. «Теперь выходит, что босс Бостэ меня во всем удовлетворяет?» Слово еще такое многозначное. «Заявлять обратное — прямой путь к понижению зарплаты. Мало ли». Вдруг начальник потребует к себе немого обожания и всем, кто его не оценит должным образом, устроит райскую жизнь. На самом деле идея с должностью помощницы мне начала нравиться. Да и тихая, просторная, современная приемная, где я была бы единственной хозяйкой, тоже весьма заманчива. Но с Натой мы и вправду дружим. И я знаю, как девушка хотела сюда попасть. Как выбивала это место среди десятков конкуренток. Я не могу так с Натой поступить. «Хорошо. Я понял вас. Пока можете быть свободны. Но позже, примерно через 20 минут, если Наталья Андреевна не появится, вы станете моей помощницей и пойдете со мной на свое бывшее рабочее место. Мне нужно будет познакомиться с коллективом». Оказавшись в приемной, тут же начала названивать Нати а у той, как назло, телефоны вне зоны доступа. На восемнадцатой минуте, когда я уже все ногти себе изгрызла от нервов, в помещение все-таки вошла она, подруга моя косячная. Не вбежала запакавшаяся, а именно, словно лебедь белая вплыла. На, ты вообще нормальная? Если бы ты опоздала еще на 2 минуты, то все, тебя бы уволили с этой должности». «Ну, не опоздала же». Ната продефилировала к зеркалу, проверила и без того безупречный макияж и открыла стоящий рядом шкафчик-буфет. О, молодец, какая каравай не давала. Нат, мне кажется, он будет зол из-за твоего опоздания. Лучше иди к нему скорее объясняться. Не будет. Коллега повернулась ко мне, демонстративно расстегнула две пуговки на блузке. Открывая еще больше вид на и без того открытую грудь, обрамленную черным кружевным бюстгальтером. Хм, а ведь начальник и правда явный поклонник больше грудных сотрудниц. Так что для Наты это хороший ход. Подружка подхватила каравай, расправила плечи, выпятила грудь и пошла в сторону кабинета. Лесь, давай к себе, вечером я проставляюсь. Спасибо. Не представляешь, как я тебе благодарна. Угу. Не забудь еще, что я крестной у ваших детей буду. Ой, да если что, я даже дочь в твою честь назову.